Глава двадцать первая. Камера номер семнадцать, в которой Болотов содержался, была мрачная со сводами комната старинной прочной Петровской постройки. Узкое забранное решеткой окно выходило на стену высокую серую с облупленной штукатуркой и пятнами обнажившихся кирпичей. Кое-где между красными кирпичами ютился чахлый зеленого цвета мох, И наверху у самого края вырос кудрявый бледно-фиолетовый колокольчик. В крепости не было солнца. Было сыро, темно и тихо. Могильная тишина истомила Болотова в первый же день. Болотов крепко спал, когда загремел железный засов, щёлкнул ключ и стучака блуками вошли в камеру двое солдат. Одного старика-жандарма с белой трясущейся головой Болутов видел раньше. Когда он израненный и избитый, в окровавленной поддёвке, ещё не понимая, куда его привезли, пришёл в себя в крепостном коридоре, на холодном и мокром полу, этот жандарм помог ему встать и принёс горячего чаю. Другой был гарнизонный ефрейтор, сухощавый и длинный с жилистой шеей и тупым угрюмым лицом. Он вплотную подошёл к койке Наклонился над Болотовым и, обдавая его запахом водки и табака, грубо сказал «одеваться». Сразу стало неприятно и жутко. Было неприятно не то, что двери закрыты на ключ, и что караулят жандармы, и что чужие одетые и вооруженные люди как к себе домой приходят к нему, не одетому и не желающему их знать, и даже не то, что на сегодня назначен суд. Было неприятно... то солдат так сердит и дерзок, и что у него надменные и злые глаза. Ведь я за них э не не понимают, не хотят понимать. Супрыткины. Да, тяжело вздохнул Болотов, надевая изорванную поддёвку и думая о суде. И хотя он знал, что его, наверное, осудят, Ему неправдоподобным казалось, что сегодня, в четверг, какие-то неизвестные, но имеющие власть офицеры, поспорив для приличия между собой, вынесут приговор, то есть скажут и на бумаге напишут, что его Болотова нужно убить. Они повесят меня. Смешно. Краем губ усмехнулся Болотов и стал вспоминать приготовленную с Любовью Юреч. Здесь, за тюремной решеткой, в одиночестве безгласных ночей, стерлись все обиды и разногласия. Казалось, что Арсений Иванович и доктор Берг, и Вера Андреевна, и дружина, и комитет, и вся партия — одна неразделимая, живущая общую жизнью семья, и что он, Болотов, обязан не только бестрепетно умереть, но и доказать ее силу. Эти мысли поддерживали его». В них он черпал мужество, успокоительное сознание, что исполняет свой долг. И теперь, собираясь на суд, он повторял себе то, что скажет там среди непримиримых врагов, во вражеском стане, одной ногой уже стоя в могиле. Он поднялся с койки, вызывающе взглянул на солдат. Длинный Ефрейтор всё так же надменно смотрел на него. Старый жандарм затряс головой, Господин, картузик забыли. В тёмном и гулком сводчатом коридоре выстроился взвод гвардейских солдат с винтовками и примкнутыми штыками. Пахло казармой, мохоркой и потом. Молоденький, подпоясанный серебряным кушаком офицер, не глядя на Болотова, взвякнул шашкой и громко сказал: "Шагом марш!" И когда он это сказал, и размеренно зазвучали солдаты, Зазвенели винтовки, и повторённый эхом раздался тяжкий и звонкий шаг. Болотов неожиданно понял, что его предсмертная речь неубедительна и никому не нужна. Он почувствовал, что все эти люди, начиная со стройного офицера и кончая неуклюжим детиной, который шёл по правую руку, искосо равнодушно посматривало на него. делают обычное, скучное, давно надоевшее дело. Он почувствовал, что для них он не Болотов, не член партии, не освободитель России, не убийца ненавистного прокурора, а один из тех казенных предметов, которые нужно караулить, беречь, водить в баню и в суд, и сдавать под расписку. И он уже знал, что если завтра его повесят не только выученные солдаты, но и Супрыткин, Стрелов и Парфирыч, может быть, даже Арсений Иванович, доктор Биркев Вера Андреевна никогда не вспомнят о нём. Потупив в голову, он послушно пошёл на суд.